Побег. Это была самая томительная ночь из всех проведенных Лоран в больнице доктора р а в и н о Минуты тянулись бесконечно и нудно, как д о н о с в ш а я с я в комнату знакомая музыка. Лоран нервно прохаживался от окна к двери. Из коридора послышались к р а д у щ и е с я шаги. У него забилось сердце, забилось и замерло.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 Вот наконец и выход из дома. В парке дежурит сторожа, но мы прокрадемся мимо них. Быстро шептал д о у э л ь увлекая л о р а н в глубину парка. Но собаки! Я все время кормил их остатками от обеда, и они знают меня. Я здесь уже несколько дней, но избегал вас, чтобы не навлечь подозрения. Парк тонул в о мраке, но у каменной стены на некотором расстоянии друг от друга, как вокруг тюрьмы, были расставлены горящие фонари.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 Теперь нам осталось перебраться через стену. Я помогу вам. А вы, спросил а с т р е в о г о й Лоран. Не беспокойтесь, я за вами, ответил Доуэль. Но что же я буду делать за стеной? Там нас ждут мои друзья. Все приготовлено. Но ну, прошу вас немного гимнастики. Доуэль прислонился к стене и одной рукой помог Лоран взобраться на гребень. Но в этот момент один из сторожей увидел ее и поднял тревогу. Внезапно весь сад осветился фонарями. с т о р о ж а с з ы в а я друг друга и собак, приближались к беглецам. Прыгайте, приказал Доуэл. ь А вы, испуганно воскликнул Лоран. Да прыгайте же, уже закричал он, и Лоран прыгнула. Чьи-то руки подхватили ее. Артур Доуэл подпрыгнул, уцепился руками за верх стены и начал подтягиваться. Но два санитара схватили его за ноги. Доуэл был так силен, что почти приподнял их на мускулах рук, однако руки соскользнули. И он упал вниз, подмяв под себя санитаров. За стеной послышался шум заведенного автомобильного мотора. д р у з ь я о ч е в и д н о ожидал идуля. о Уезжайте с к о р е е полный ход, крикнул он, борясь санитарами. Автомобиль ответно прогудел, и слышно было, как он умчался.